Часть вторая, глава 20 Синдер. Сначала я честно стоял и по сторонам смотрел. Потом понял, что тёмной разницу в размерах не учёл. Он-то, если по у забора стоял, никому бы в глаза не бросался. А я тут наоборот, народ привлекаю. На меня уже стали поглядывать искосы. Так что я прогулялся по улочке туда-сюда, словно по лесной тропинке, воздухом дышу. По сторонам смотрю. А потом взял, да и шмыгнул за забор к тому дому, куда тёмный зашёл. Шмыгун из меня так себе, конечно, но вроде никто не заметил. Но у дома что же зеленеть не дело. Под молодой дубок не замаскируюсь, как ни старайся. Так что я внутрь вошёл в этот предкомнатник. Замер и прислушался. Подслушивать, конечно, нехорошо, но ведь не ясно же, может, тёмный здесь тайком, а кругом люди. И тут я незваный, а мне в этом селении жить, если повезёт. Так что я решил, что если и услышу чего лишнего, всё равно не пойму. И ведь прав был, не понял сначала ни слова, потому что говорили они не на общем. Но через полминуты где-то Тарьян на общий перешёл. С презрением словом в лицо плюнул. Нет лёгкой смерти я тебе не дам. Не заслужила. Ты обо мне не думала? С чего вдруг мне о тебе думать? И сестра его тоже на общем ответила. «Значит, и правду я тебе не скажу. Не заслужил. Сдохните, так и не узнав, как спастись». И засмеялась ещё. Вот прямо чувствуется, что одна семья. Та же доброта за каждым словом спряталась. Меня прям подмывало пойти самому помочь. Потому как хоть и стерва, но с характером. Смерть на правду менять — это ж какая сила должна быть. Затем наступила тишина. Совсем тишина. Я уж было решил, что всё уже уломало, убьёт он её. Чуть было не кинулся оттаскивать тёмного от безумной бабы. Как бы мне самому не хотелось её придушить, но нехорошо это. В чужом доме чужую... корову. Чтоб их тут всех трясенницы на дно утащили. И ведь всё внутри протестует против такого издевательства. С гонором же. И дралась, как орчанка. А кровосос из неё еду сделал, вместо того, чтобы с честью прибить. И пусть Алран вроде как за нас, но... «Неприятно как-то!» Даже чутка время потянул, не то чтобы нарочно, просто решая, что выше ставить — честь врага или то, что враг — чужая собственность. А потом слышу — пыхтит вражина, зло так пыхтит. И опять на своём оба залопотали. Ничего не понятно. Но только я рукой махнул, как баба наобще вернулась. «Рилдей сам дурак! С чего бы мне его спасать? Два брата и оба придурки!» и опять на своём зашпарила резво так со злостью, с ехидством. И Тариан ей также отвечает, ругаются короче, как родные. Только перья не летят. Зато тёмный эльф вылетел, чуть меня дверью не пришиб. Замер, взгляд суровый сделал. Угу, как бы не уржаться от страха. Ну, я ладонь вперёд вытянул, и сначала его рост от земли показал, глаза закрыл и головой помотал, чтоб он понял — Не видать такого мелкого. А потом ладонь от своего лба подняла глаза широко распахнул, типа «Удивляюсь». И тут этот матриархатом ударенный улыбнулся. Хороший знак. А то вечно с каменной мордой ходит. Мы тихо так вышли, сначала во двор, потом за забор. И пошагали прочь, словно по делам. Но когда отошли подальше, Тарьен даже отчитаться попытался. Надо гномов ловить. Они знают, как остановить конец света. И это как-то связано с драконом. Тхаарис. Сначала обдумать и осознать, что родная сестра меня предала, было некогда. Я очень переживала о Синдре и Тхаарисе. Но потом Улрен, перекинув через плечо гнома, умчался в деревню. А мы втроём, я, Алран и непривычно серьёзный эльф, пошли туда же более привычным способом, своими ногами. Торопиться нам уже смысла не было, хотя я и старалась идти как можно быстрее. Не волнуйся, крошка успокоил меня и Слинтейн. Таарин из младшего дома. Но для разрушения чужой магии его способностей хватит. Правда, он тут же заставил меня вновь напрячься. Главное, чтобы он сумел обнаружить эту нить. А уж порвёт он её легко. То есть он может её просто не увидеть? «Раз он до сих пор её не заметил, может быть, она просто не сияет, как полуденное солнце летом. Да и к твоему же жениху Тариен не сильно приглядывался». Эльф весело рассмеялся, только взгляд у него был очень задумчивым. «Но если он не справится, возможно, получится у меня. Опять же есть ты и зелёненький». «Уорки не владеют магией», — напомнила я. Само собой, про Синдра и Слинтейн пошутил. Но что-то у меня с юмором сейчас всё слишком сложно. «Ещё как владеют», — загадочно усмехнулся эльф. «У орков, троллей и гоблинов схожая магия, крошка. Очень сильная, но пригодная в основном для войны. Даже магию или тири проще использовать в мирных целях». На пару минут я задумалась, а потом решила, что раз Синдер про свою магию ни слова не сказал, значит, он о ней не знает. Но если Тариен не справится, то придется попробовать все способы, даже найти магические силы в моем чудовище. Мне-то магию внутри себя будить опасно. Хотя, возможно, придется рискнуть. Я обернулась, буквально физически ощутив затылком внимательный взгляд Аллорана. Заметив мой интерес, он скинул капюшон, чтобы я могла видеть его лицо и поинтересовался. «А вы заметили, госпожа, как ловко ваша сестра выдала вам тайну про магические нити? Думаете, она о них проговорилась по глупости?» Я, пожала плечами нахмурилась и попыталась прокрутить в голове нашу неудачную встречу. Тут ещё и Слинтейн добавил мне сомнений. Кстати, в первую нашу встречу твоя сестра производила впечатление спокойной и рассудительной женщины, а вот во второй она явно была немного не в себе. Или... Тут эльф переглянулся с Алраном, затем взглянул на меня. Очень хотела казаться такой. Думаете, её заставили? Удушающая, тоскливая обида чуть отступила хотя всё равно на душе было противно. Меня предала родная сестра. Предала ради мужчины, подставила гномам. Думаю, она готова была пожертвовать вами, но при этом постаралась предупредить ваших спутников об опасности, исходящей от Хаариса. Эдакий компромисс добра и зла опустил меня с небес на землю Алран. Скорее всего... Ей не безразлична судьба вашего жениха или кого-то. Тут он выразительно покосился на Ислентейна. Из ваших друзей. Но не моя. Внутри боролись раздражение, злость и апатия. Всё-таки, как бы я себя не подготавливала к предательству на Арис, всё равно это оказалось для меня серьёзным ударом. И я никак не могла после него оправиться. К счастью, Мы уже почти пришли, так что можно было временно перестать переживать. К тому же я уже увидела быстро шагающего нам навстречу Синдра. Ждал, встречал, волновался. Приятно. Моё чудовище.